запели удалую песню и так чокнулись, что стаканы разбились в дребезги. Хозяин таверны, во избежание убытка, быстро подошел к их столу, и тут завязалась между ними драка, в которую с каждой минутой вовлекались новые участники, так что шум сделался невыносимым. Привыкшие к таким схваткам матросы, образовав две партии, с яростью накидывались друг на друга. Бутылки и стулья летели в головы, ножи заблестели при свете ламп. Раздавались выстрелы из револьверов. Уже появились раненые, и в стоны смешивались с дикими криками разверепевших пьяных гостей. Далорес с плачущим ребенком на руках в ужасе забилась с отцом в угол комнаты. Хозяин таверны, желавший водворить спокойствие, был ранен так тяжело, что жена и плачущие дети должны были вынести его на руках из комнаты. Монахи, пробираясь вдоль стен, с беспокойством приближались к двери. Подозрительные личности вмешались в толпу, чтобы во время всеобщего смятения ощупать карманы матросов. Когда Долорес намеревалась просить отца оставить таверну, в дверях показались два человека, пришедшие очевидно для того, чтобы переговорить о важном деле. Первый из них, судя по одежде, был старый капитан. На другом был надет широкий плащ, Почти все лицо его было закрыто шляпой, и из-под полей, которыми виднелась ржеватая борода. Далорос, бледная дрожа от ужаса, шепнула отцу: "Эндемо". И это действительно был Эндемо, управляющий мединой. Густой дым, наполнявший комнату, благоприятствовал старому картине и дочери. Он скрывал их от глаз вошедших, все внимание которых, впрочем, было обращено на спор и крик матросов. Долорес была в отчаянии. Они находились в страшной опасности. Капитан повел Эндема к незанятому столу, стоявшему в другом конце комнаты. Старый Картина и дочь с ужасом убедились, что не смогут теперь незаметно выйти, так как Эндема, сидя недалеко от двери, мог видеть выходивших. Да к тому же крики матросов стали заметно утихать, и Эндема мог теперь обратить свое внимание на присутствующих. Эндума наполнил стаканы только что принесенным ему вином и затем вручил капитану порядочную пачку денег. Далорес все время с ужасом наблюдала за ними со стороны. Старый Картина собрался с духом. Мы должны выйти из таверны, шепнул он дочери. Мы не можем оставаться тут, так как он заметит нас. Нам нужно выйти на улицу, где можно будет укрыться от глаз его. Он последует за нами, отец. Мы погибли!» Будь мужественна, Долорес. Пресвятая Дева охранит нас. Мы должны уйти отсюда. Поспешим на какой-нибудь корабль, который отплывет в эту ночь. Я боюсь этого злодея как самого опасного врага. Пока он опомнится, мы уже будем далеко. Тут на берегу множество разных закоулков, где мы можем укрыться, или, может быть, нас возьмет с собой какой-нибудь отплывающий корабль. О, на море я вздохну свободнее и горячо буду благодарить небо за спасение. Последуй за мной. Мы должны пробраться до двери вдоль стены. Может быть, он нас не заметит, так как увлечен беседой с моряком. Через несколько минут будет уже поздно. На улице совершенно стемнело. Темнота поможет нам уйти. Старый Картина поднялся с места, не спуская глаз со стола, за которым сидел Эндема. Далорас собралась с духом. Сердце ее забилось сильнее, когда она проходила вслед за отцом мимо столов. Эндема продолжал беседовать с капитаном. К картине оставалось до выхода несколько шагов. Далорас следовала за ним по пятам, искаться, незаметно поглядывая на Эндема. Но в ту минуту, как они выходили на темную прибрежную улицу, Эндема, взглянув на дверь, быстро вскочил со своего места. Капитан с удивлением посмотрел на него. Ждите меня тут, проговорил Эндема, я только посмотрю. Слова его были заглушены все еще не умолкавшим криком. Он бросился к двери, в которую только что вышли Картина и Долорис. Отец и дочь, мучимые смертельным страхом, бежали от глаз жестокого преследователя. Эндема, быстро идя вдоль домов, озирался по сторонам. Он твердо решил на этот раз не упускать несчастных и отрезать им путь к узким мрачным закоулкам, где легко было скрыться. Вдруг Долорос быстро схватила руку отца и указала на шхуну, которая готовилась к отплытию. Хотя вид матросов не внушал к себе доверия, однако Долорос, не задумываясь, повлекла за собой отца к шхуне. Матросы с удивлением посмотрели на странную пару, вступившую на палубу в тот момент, когда они уже отвязывали веревки. Капитан обратил внимание на пассажиров только тогда, когда шхуна отплыла от берега на довольно значительное расстояние. "Это что такое?" вскричал он. Черт возьми, что вам надо?" "Жальте, сеньор! — отвечала Долорес, в отчаянии протягивая руки. "Возьмите нас с собой. Мы отдадим вам все, что умеем. — "Нельзя, сеньора! невозможно," продолжал кричать высокий широкоплечий капитан. "Мой Пьяра не пассажирский корабль. — Везите нас куда хотите?" проговорил старик. "Мы погибли, если вы велите нас высадить, так как на берегу находится наш преследователь." "Ого, так вы беглецы? Какое же преступление вы совершили?" "Никакого, сеньор. Человек этот преследует мою дочь." "Жальтесь!" умоляла Долорес, бросаясь на колени перед капитаном. "Спасите нас! Возьмите нас с собой! Вот вам весь наш капитал." «Черт возьми! Я не нуждаюсь в ваших деньгах. Я говорю вам, что нельзя. Я не могу брать с собой пассажиров. «Ох, Пресвятая Матерь Божья, мы погибли, воскликнула Долорес, закрывая дрожащими руками бледное лицо. Шхуна между тем все более удалялась от берега. Матросы, не обращая внимания на эту сцену, работали усердно, чтобы скорее выйти из порта. Они исполняли свое дело так таинственно, как будто боялись обратить на себя чье либо внимание. Капитан на минуту задумался. Лицо его было сурово. "Я велю связать вас и бросить в трюм за вашу неслыханную дерзость", восклицал он, топнув ногой. "Высадить вас на берег я не могу, так как опоздаю, из за этого на целый час Бросайте нас в трюм. Понесите нас в какой-нибудь угол вашего корабля, просила Долорес со слезами на глазах. Только ради бога, не высаживайте. Вы в таком страхе, что я не могу отказать вам в помощи. Я согласен взять вас с собой. Давайте ваши деньги. Я разделю их между матросами, и я высажу вас во Франции.